Друзья спрашивают воина света, откуда он черпает свою энергию. «От незримого противника», — отвечает он. Друзья спрашивают тогда, кто это? «Тот, кого мы не можем поразить», — отвечает воин. «Им может быть сверстник, который когда-то в детской драке одолел воина». «Девочка» которая в одиннадцать лет сказала, что он ей не нравится. Учитель, который назвал его тупицей. Утомясь и обессилев, воин вспоминает, что этот незримый противник еще не видел его отваги. Нет, он не помышляет о мести, ибо незримый противник уже давно перестал бы частью его жизни. Он думает только о том, как бы достичь совершенства, чтобы молва о его деяниях облетела весь свет и достигла ушей человека в далеком прошлом, причинившего ему боль. Эта вчерашняя боль — источник силы для воина света. В жизни воина света всегда есть вторая попытка. Подобно всем прочим людям, он не при рождении получил свое искусство владеть мечом. Много раз он ошибался, прежде чем нашел свою стезю. Нет такого воина, который смог бы, сидя у костра, сказать товарищам, «Я всегда...» поступал правильно. Тот, кто утверждает подобное, либо говорит неправду, либо еще не научился познавать самого себя. Ибо истинному воину света в прошлом случалось поступать несправедливо. Но потом, совершая свой путь, он понимает, что судьба непременно вновь сведет его с людьми, в отношении которых он вел себя неправильно. Так дается ему возможность исправить зло, причиненное им когда-то. И без колебаний воин использует эту возможность. Воин простодушен, как голубь, и мудр, как змея. Встречаясь и беседуя с другими, он не осуждает их поведение, ибо знает, тьма улавливает зло, исходящее из его души, в невидимые сети. Они ухватывают все, что незримо витает в воздухе, превращая это в зависть и ненависть, которые принимаются пожирать душу человеческую. И потому все сказанное в отношении кого бы то ни было, непременно достигает ушей тех, кто враждует с этим человеком с добавлением отравленного заряда злобы. И потому, когда воин отзывается о своем брате, он представляет, что тот, стоя рядом, слышит каждое его слово. В настольной книге средневекового рыцаря Сказано, «Духовная энергия пути с помощью справедливости и терпения готовит твой дух. Таков путь рыцаря. Он и легок, и одновременно тернист, ибо заставляет отбросить в сторону все ненужное, включая и сомнительную дружбу. И потому...» Поначалу такие сомнения обуревают всякого, кто вступает на него. Вот первая заповедь рыцарства. Вычеркни из книги твоей жизни то, что заносил в нее до сей поры. Беспокойство, неуверенность, ложь. А на место вычеркнутого впиши лишь одно слово — отвага отправляясь в путь с этим словом, следуя этим путем с верой в Бога, ты достигнешь цели, к которой стремишься. В час приближения битвы воин света старается быть готовым к любой неожиданности. Он обдумывает каждый стратегический ход и спрашивает себя, а что бы я предпринял, если бы должен был сражаться Самим собой и таким образом определяет свои слабые места. В этот миг появляется противник, неся с собой целый ворох обещаний, договоров, предложений, которые вселяют искушения, вариантов, которые могут устроить обе стороны. Воин тщательно разбирает каждое предложение. Он тоже стремится достичь соглашения но не теряя при этом собственного достоинства. Если он уклонится от боя, то не потому, что его улестили слова противника, а потому что счел это наилучшей стратегией. Воин света не принимает даров от врага. Итак, повторяю: воинов света можно узнать по взгляду. Они живут в нашем мире, они составляют часть нашего мира. В наш мир были они посланы и пришли сюда без посоха и сандалий. Нередко они испытывают страх. Не всегда они поступают правильно. Воины света порой терзаются из-за безделицы, огорчаются по пустякам, считают, что не способны расти. Воины света время от времени думают, что недостойны ни чуда, ни благодати. Воины света часто спрашивают себя и друг друга, что они делают здесь, и еще чаще приходят к выводу, что жизнь их лишена смысла. Именно поэтому они воины света, потому что совершают ошибки потому что задают вопросы, потому что неустанно отыскивают смысл. Ищут и в конечном счете находят. Воин света сейчас пробуждается ото сна. «Мне не совладать с этим светом, который заставляет меня расти», — думает он а свет между тем не исчезает. «Потребуются изменения, а у меня нет ни малейшего желания затевать их», думает он. Но свет не меркнет и не гаснет, ибо слово — желание, полное подспудных смыслов, и тогда глаза и сердце воина понемногу начинают привыкать к свету. Он уже не пугает воина, и тот принимает свою стезю, хотя это и означает, что ему придется рисковать. Воин долгое время пребывал во сне. Вполне естественно, что к яве он возвращается постепенно. Великий боец терпит и сносит оскорбления. Он, знает тяжесть своего кулака, и силу своего удара. Оказавшись перед противником, не успевшим подготовиться к бою, он смотрит ему в глаза в самую их глубину и побеждает, не нуждаясь даже в том, чтобы использовать свою физическую силу. Чем больше воин учится у своего духовного наставника, тем ярче разгорается в его глазах свет веры, и ему ничего никому не нужно доказывать. Никакого значения не имеют для него воинственные доводы противника, твердящего, что Бог — это предрассудок, что чудеса — не более чем фокусы, что верить в ангелов — значит бежать от действительности. Подобно бойцу, воин света осознает, сколь необорима его мощь и никогда не вступает в схватку с тем, кто не достоин подобной чести. Воин света всегда помнит пять правил схватки, которые три тысячи лет назад сформулировал Джуан Цзи. Вера, Прежде чем вступить в битву, нужно верить в то, ради чего ты это делаешь. Соратник. Учись выбирать себе союзников и сражаться плечом к плечу с ними, ибо в одиночку никто не может выиграть войну. Время. Истинный воин помнит, что борьба, происходящая зимой, Отлично от той, что происходит летом. Вступая в бой, он всегда выбирает для этого наиболее благоприятный момент. Пространство. Нельзя сражаться в горах так же, как ты сражаешься на равнине. Оцени все, что находится вокруг тебя, и избери наилучший способ борьбы. Стратегия. Лучший воин тот, кто умеет предвидеть и подготовить ход сражения. Воин редко может определить победителя сразу по окончании сражения. Движение борьбы порождает вокруг себя огромную энергию. И вот наступает момент, когда одинаково возможны и победа, и поражение. Лишь время скажет, Кто одолел и кто проиграл. Но воин знает, что с этой минуты он уже ничего больше не сможет сделать. Судьба сражения в руках Бога. В такие минуты воин не тревожится за исход битвы. Это не заботит его. Он внимательно прислушивается к своему сердцу. Он спрашивает его. Это был... «Праведный бой! Я сражался как должно!» Если сердце отвечает ему утвердительно, он предается отдохновению. Если же ответ отрицательный, он берется за меч и вновь начинает упражняться. Воин света стремится к тому, чтобы в нем не угасла искра божья. Судьба определила ему находиться рядом с другими воинами, но порой ему нужно в одиночку поупражняться в искусстве владеть мечом. И потому, отделяясь от товарищей, он становится подобен звезде. Он озаряет предназначенную ему часть Вселенной и старается, чтобы те, кто смотрит на небо, видели Иные галактики и миры. Его упорство и постоянство будут в скором времени вознаграждены. Один за другим к нему приближаются другие воины, и все вместе они образуют созвездия со своими символами и своими тайнами. Временами у воина света возникает впечатление, что он одновременно проживает две жизни. В одной из них он принужден делать то, к чему у него не лежит душа, сражаться за идеи, в которые не верит. Но существует и другая жизнь, и она открывается ему в мечтаниях, в чтении любимых книг, во встречах с теми, кто мыслит так же, как он. Воин не препятствует тому, чтобы две его жизни сближались. Есть некий мост, который соединяет то, что я делаю, с тем, что мне нравится делать, — думает он. И постепенно мечты его овладевают повседневностью. И вот уже они возобладали над ней, и тогда он понимает, что готов к тому, чего всегда желал. И теперь нужно лишь немного дерзости, и две жизни сплавятся воедино. Запиши еще раз то, что я уже говорила тебе. Воину света нужно время для самого себя. Он использует это время для отдыха, для созерцания, для общения с душой мира. Даже в разгар схватки воину удается медитировать. Когда это происходит, воин садится на земь, отрешившись от всего, и не препятствуя тому, чтобы события вокруг него шли своим чередом. Как зритель, он взирает на мир и не стремится ничего прибавить к нему или отнять у него. Он хочет лишь покорно и безропотно предаться движению жизни. Постепенно все то, что казалось сложным, становится простым, и тогда душа воина исполняется радости.